Глава 34 Башня. Обратный путь в башню я проделала вдвое быстрее, словно за мной гналась свора диких псов. На самом деле я опасалась, что Рик меня похитит. Такой исход нельзя было исключать, но он отпустил меня. Может, понял, что насильно мило не будешь, а может, устал за мной бегать. Попав в башню, я не торопилась подниматься наверх, в единственную комнату, где сейчас отдыхал Лэрт. Прежде мне предстояло запереть дверь. В противном случае муж чего доброго выставит меня. А если дверь закрыть, то сам он из-за раны еще долго не сможет ее открыть, а меня не заставят. Но сказать проще, чем сделать. Дверь была из цельного куска камня. Предполагалось, что она выдержит таран. Я пыталась сдвинуть ее с места. Она поддалась на совсем немного. Такими темпами буду возиться с ней как раз до взятия крепости, и то вряд ли успею. Чтобы облегчить себе работу, поискал рычаг, с ним дело пошло быстрее. И все равно у меня ушло около двух часов, когда дверь наконец встала на место, я заперла засовы, пять железных штырей. Я в изнеможении прислонилась к стене, руки дрожали после непосильной нагрузки, колени подгибались, а мне еще предстояло подняться по лестнице и выдержать бой с мужем. Едва ли он обрадуется моему возвращению». Я взяла небольшую передышку и задержалась внизу перевести дух. Признаться, я просто боялась гнева Лэрда, Но рано или поздно встретиться с ним все же пришлось бы, и я решилась. Поднималась на цыпочках, чтобы муж не услышал. думала он спит. Но опасения были напрасны. Лэрд бодрствовал. Стоял посреди комнаты, опираясь на меч, и, кажется, готовился к спуску. — Я догадался, что это ты, — произнес он. — Узнал твою походку. — Сердишься? Я мялась на пороге. «Еще как!» — ответил он ровно. «Из чего я сделала вывод, что злость скорее напускная?» Это немного приободрило меня, и я, смелев, шагнула к мужу, внимательно следя за его реакцией. «Ты поступила безрассудно», — сказал он. «Еще не поздно передумать и уйти». «Я закрыла дверь», — объявила я. Андрей нахмурился. Новость ему не понравилась. «Ты ведь не планировал отсиживаться в башне, а сказал так, чтобы меня успокоить». Я кивнула на меч в его руках. Стало ясно, почему он не приказал воинам запереть башню изнутри. Ему это было ни к чему. Собирался возглавить оборону и геройски погибнуть в первой же схватке? Ты поэтому меня отослал? Знал, что не сможешь защитить? Закрывать себе одну в башне не имело смысла. Как долго ты бы продержалась после моей гибели? И дня бы не выдержала. Что мне здесь делать без тебя? Я подразумевала не просто Кингрес, а нечто большее, саму жизнь. Лард привалился спиной к столбику кровати. «Похоже, теперь мы оба заперты. В ближайшее время дверь не открыть», — он указал на раненное плечо. «Так и есть», — кивнула я, убеждаясь, что поступила верно. «Помнишь, ты говорила, что любовь — это когда не страшно умереть, потому что любимый рядом», — спросил он. «Тебе страшно?» Я улыбнулась мужу. «Ни капли». Это было мое признание, пока еще не оформившееся. Признание, намек, но Андрей все правильно понял. Он протянул мне руку, и я с радостью вложила в нее свою. Думаю, наш истинный союз состоялся не в день свадьбы, а в эту самую минуту. Когда я заявляла, что для счастья с любимым мне ни к чему роскошь и драгоценности, мне открыто смеялись в лицо, даже родная мать. Она утверждала, ты не знаешь, о чем говоришь. Ты не выдержишь, сломаешься, захочешь вернуться к нормальной жизни. Но вот я здесь, в башне без всяких удобств, продуваемой ветрами, из еды у нас только сыр, черствый хлеб да копченое мясо, жесткое до такой степени, что я не могу его разжевать. У нас нет чистых простыней и сменной одежды, нет слуг. Нет даже свечей. И с закатом мы сидим в темноте. Закончились дрова и я топлю камин мебелью, но и она подходит к концу. У нас нет ничего, кроме нас самих. Мы окружены врагами, они не оставляют попыток проникнуть в башню. Каждый день я слышу, как они штурмуют дверь. Понятия не имею, сколько та еще выдержит. Возможно, она падет уже сегодня, возможно, прямо сейчас, и все закончится, но пока этого не случилось, я счастлива. Единственное, что омрачает мои дни, — беспокойство за здоровье мужа. Но Анрей быстро идет на поправку, и это успокаивает меня. А еще есть наш сын. Я убеждена, что будет мальчик. Анрей любит лежать, опустив ладонь на мой живот, ловя толчки ребенка. В этот момент он улыбается, и я понимаю, он тоже счастлив. Это так прекрасно, что я мечтаю об одном. Пусть время замрет, пусть останемся только мы. В этой башне навсегда. «Ничего, кроме этого, мне не надо». А снаружи мир, погрузившийся в хаос. Крепость взята, Мармеры открыли дверь неприятелю, как и предсказывал Анрей. Воины, осиротевшие без своего предводителя, сдались практически без боя. Я наблюдала из окна башни, как леди Мелания въезжала в замок. Но перед тем, как провозгласить нового лэрда, прежний должен умереть. Пока этого не случилось, Марион не может надеть корону. Мне регулярно доставляли письма, подсовывали их под запечатанную дверь башни. Все они были с одним предложением. «Сдайся, открой, и тебе ничего не будет». Мне сулили золото, возвращение на родину, место при дворе Абердина, если я пожелаю остаться. Все, что хочешь, будет твоим, только скажи. Но я ничего не хотела. Хотя вру, одно желание у меня все-таки есть. Я мечтала, чтобы нас оставили в покое. «Что на этот раз?» — спросил Андрей, увидев у меня в руках очередное письмо. «Даже открывать не буду», — отмахнулась я. «Отчего же? Стоит сказать спасибо Милане за письма. Благодаря ей у нас есть бумага для разведения огня». Я рассмеялась шутки и распечатала письмо. «На этот раз угрожают. Описывают, что сделают со мной, когда ворвутся в башню». Анрей нахмурился. Всякое упоминание об опасности заставляло его ругать меня за то, что я не сбежала с Риком я слушала и кивала, к чему спорить, все равно сделала по-своему и впредь буду делать. Надо было отвлечь мужа от невеселых дум, да и мое тело истосковалось по его ласкам. Я сочла, что Анрей достаточно окреп для близости. Но едва я потянулась к мужу, как он прихватил мои руки. «Не искушай меня», — произнес он. «Почему нет? Ты плохо себя чувствуешь, рана беспокоит». «Вовсе нет, я чувствую себя отлично. Но в этом-то и опасность». «Боюсь, не устаю, если ты будешь настаивать». «Не понимаю», — призналась я, — «почему нам нельзя быть вместе?» «Ты беременна, я не хочу навредить ребенку». Я посмотрела на свой округлившийся живот. Берта говорила, что близость не вредит беременным. С каких пор моя племянница — эксперт в этом вопросе? Я вздохнула, смиряясь с тем, что муж не прикоснется ко мне до самых родов. Не могу сказать, что такая перспектива меня порадовала» но потерять ребенка из-за сей минутной слабости тоже не хотела. Я прилегла рядом с Анреем, устроив голову ему на плечо, а он по привычке опустил руку мне на живот. Широкая мужская ладонь накрыла его практически полностью. «Это странно», — признался мужчина. «У меня много детей, но я впервые чувствую себя отцом». Я улыбнулась, довольная его словам. В эту минуту осознала кое-что важное. Не только я имела власть над Анреем, но и он надо мной. Я могла видеть из него веревки, но и сама таяла в его руках подобно снегу. Взаимная зависимость сделала нас равными, и это было замечательно. Мы провели в башне месяц. Анрей окончательно поправился и рвался в бой. но выходить сейчас из башни было опасно. Это признавал даже он. Хотя я подозревала, что не будь здесь меня, он бы рискнул. Открыл бы дверь ночью и попытался прорваться через охрану, которую выставили заговорщики. Но тревога за мою жизнь и жизнь ребенка удерживали Ларда в стенах башни, надежнее любой привязи. Бездействие тяжело давалось Анрею. Он места себе не находил. Его страна, его крепость попали в руки врагов, а он сидел в башне и ждал спасения извне. «Как девица!» — ворчал он но ожидание не прошло зря. Верный Кир не оставлял попыток собрать армию, и ему это удалось. Новости доходили до нас обрывками разговоров, подслушанных у охранников башни. Я частенько сидела у открытого окна, внимая тому, что они говорят. И однажды услышала, что армия Кира подошла к Кингросу. «Анрей!» — вскочила я с подоконника и поторопилась к мужу. «Я пересказала мужу новость. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки». Знала бы, какие последствия вызовут мои слова, промолчала бы. Муж не показал истинных чувств, отреагировав спокойно. Но ночью, когда я спала, он при помощи веревочной лестницы покинул башню через окно, отперев решетку, что его закрывало. Я почти не удивилась, найдя поутру записку вместо мужа. Наверное, ожидала чего-то подобного. Невозможно удержать воина подле юбки, особенно когда его страна в опасности. В записке говорилось, чтобы я снова заперла окно и не вздумала выходить. Муж просил меня не волноваться. Он никогда бы не рискнул моим благополучием, если бы не был уверен в исходе дела. Муж планировал выбраться из города и возглавить армию. Он ни мгновения не сомневался в победе, а я не сомневалась в нем. А потом началось. Война захлестнула город. В Кингросе остались еще верные Анре и люди, они-то и впустили в крепость его войска. Битва развернулась прямо на городских улицах. Я наблюдала за происходящим из окна башни, молясь про себя за здоровье мужа. Для меня потянулись тревожные дни. Скрашивал их только мой верный друг Снег. Новости брать стало неоткуда, и я вся извелась. Жив ли Анрей? Здоров ли он? А что, если прямо сейчас он умирает от ран? В одиночестве, среди врагов? Окончательно пасть духом мне не позволял ребенок. Ради него я была сильной. Ради него держалась, когда надежда почти иссякла. И я была вознаграждена. Через неделю в башню постучали, и я узнала голос мужа. «Снимай засовы! Крепость наша!»